Глава вторая. Шалаш, в котором жила Аруна и Райла. Меня совсем не впечатлил, скорее наоборот. Глядя на него, хотелось разрыдаться. Настолько убого он выглядел. Справа от него стояли симпатичные плетёные корзины разных размеров. Была парочка на качелях. Слева уместился маленький низкий столик с посудой и вместительным глиняным кувшином. Мама Обратилась я к женщине, подошедшей к костру, что горел перед входом в наше жильё. Над огнём висел, видавший виды, металлический казанок. В нём что-то подозрительно булькало. Я потянула носом. Пахло странно. Что там такое варится? Прежде чем пойти к Вите, поставила тушиться похлёбку из карилл. Нужно много времени, чтобы корнеплод достаточно разварился. Я попросила Астарха выделить мне парочку дополнительных клубней, чтобы ты могла быстрее восстановиться. А что это за корелла такая? Ах, бедненькая. Каждый раз забываешь, что ты ничего не помнишь. Снова запричитала Райла. Это корнеплод такой, грустно вздохнув, пояснила Анна. Он даёт оркам силу и помогает быстрее встать на ноги. Ценится не только нами, Но и другими расами. Чаще всего именно кариллай мы торгуем с заезжими купцами. Мать, рассказывая, взяла чистую глиняную миску и плюхнула туда этой самой кариллы. Шмяк! Комок чего-то серого и склизкого ухнул в чашу и принял её форму. Здесь ещё есть немного мяса, чтобы уж совсем не было пусто. Мне была протянута ложка, искусно вырезанная из какого-то светло-коричневого дерева. Ешь. Расскажи о других расах, попросила я, присаживаясь на вытертый, изнавший лучшие времена тёмно-коричневый плетёный коврик. Взяв в руки предложенное кушание, осторожно зачерпнула варево и, поднеся к носу, понюхала. Странный запах какой-то травы и чего-то кислого. В целом ничего такого отталкивающего не ощутила. Тем не менее, желудок противно заурчал, и я, более не думая, Запихнулась содержимая ложки в рот. Густая похлёбка камнем упала в пустой желудок. Я даже вкуса не особо почувствовала, и есть хотелось до головокружения. Не спеши так, Аруна, улыбаясь, попросила Райла. Рот обожжёшь. Да и котелок весь наш, делиться ни с кем не надо. Её слова меня насторожили. Мы самые нищие в стойбище, ещё с кем-то делимся? о чем и спросила задумчиво жующую женщину. «Делимся иногда с Ансгаром, но он редко выходит из леса, предпочитая одиночество». «А кто это?» «Так дядька твой. Он без ноги остался в тот день, когда твой отец сгинул в лесу. Они ходили вместе. С тех пор, как оклемался, так и живет в лесу. Один. Племени он больше не нужен. Коллеги никому не нужны. А ведь знатный охотник был». И воин не из последних. Вот только сила берсерка его покинула, и он стал простым орком. И да, отвечая на твой вопрос, скажу, что кроме нас, орков, на планете живет множество совершенно разных существ. Эльфы, гномы, люди, морские жители. Там уж их так много, что перечислять устану. А драконы есть? Мне было действительно любопытно. Всё же я ещё до конца не верила, что всё это происходит со мной по-настоящему. Нет, покачала головой Райла. Но они присутствуют практически в каждой сказке у всех народов мира. По сему могу предполагать, что они всё же когда-то здесь были. А что это за сила берсерка? продолжала я выстреливать вопросами, не забывая отправлять в рот оказавшуюся вполне съедобной густую похлёбку. К тому же, по непонятной мне причине, с каждой съеденной ложкой чувствовала себя всё лучше, и в голове практически перестало звенеть. У некоторых орков, но не у всех, просыпаются силы диких зверей. Отложив в сторону свою миску, принялась пояснять Райла. И они становятся необыкновенно сильными и быстрыми. Когда-то король орков Джеррард сделал ставку именно на эту нашу способность. Его стремлением было завоевать и подчинить себе людей, эльфов и гномов. Он хотел править всей землёй по эту сторону моря. Женщина встала, подошла к низкому столику и налила воды из высокого кувшина в две крупные щербатые кружки. Одну из них вручила мне. Но другие расы объединились и смогли откинуть войска орков к границам с великим лесом, и уже на иссушённом болоте и сихи «Разгромить армию короля Джерарда. С тех пор мы и живем здесь, на этой самой границе. Мы можем путешествовать по этим никому не нужным, неплодородным землям, растить детей, охотиться в лесу, сколько влезет. Некоторые орки даже решаются уходить и селятся среди других народностей. Вот только у дел орков быть простыми батраками. Их ставят на самую грязную работу. Нам не дают возможности проявить себя». Будь ты хоть кузнецом золотые руки, твой товар скорее всего никто не купит или предложит смехотворную сумму. Так и живём, охотой да собирательством. Торгуем помаленьку корилой и мехом. В лес ходим, но недалеко, только до опушки. Дальше опасно для простых орков. А уж ночью и вовсе не стоит там находиться. Как там выживает Ансгар, никто не знает. Ну, может, он и сгинул уже давно не появлялся в стойбище». Райла кинула полный печаль и взор в сторону леса и, кивнув на что-то, добавила. «Вон в тех чашах после захода солнца жгут священный огонь. Он оберегает сон всех в стойбище, и нечисть не может проникнуть в наши мысли». Я обернулась и, приглядевшись, заметила метрах в ста от нас торчащие края глиняных горшков. Сосуды же были буквально вмурованы в твердую землю. Поставив на землю свою миску, медленно встала и чуть пошатываясь направилась в их сторону. Аруна, ты куда? всколошилась мать, но я не ответила, идя к этим странным горшкам. Они манили меня своей таинственностью, мне хотелось прикоснуться к ним. Присев у одной из чаш, провела пальцем по её краю и задумалась. Мама, что значат эти знаки? Спросила я, а сама посмотрела на дно сосуда, которое потемнело от копоти. Но тем не менее, оно, дно, было вычищено на совесть. Это обережные знаки. Здесь магия земли сплетена с магией огня. А вот тут по кромке, видишь, это руны защитные от непогоды. Огонь будет гореть и в снег, и в дождь, в любую непогоду. Кто установил их здесь? Я водила по начертанным телесосуда знакам и чувствовала легкое покалывание на кончиках пальцев. Не знаю, они тут стояли ещё до нашего прихода. Что за нечисть живёт в лесу? Её хоть кто-нибудь видел? Продолжала интересоваться я и вскинув голову, вгляделась в листву, но деревья настолько близко стояли друг к другу, что разглядеть хоть что-то с моего места не представлялось возможным. Конечно, вздохнула она. Чаще всего это тёмные сгустки энергии. Одни зависают на одном месте и не видны в темноте леса, поджидают, как пауки свою жертву. Другие могут превращаться в зверей и преследовать добычу, пока не настигнут её и не поглотят. Иногда они выходят за пределы леса, но такое бывает редко. Если и случается, то огонь обережный не позволит им напасть на нас. Охотники отправляются в лес с первыми лучами солнца и возвращаются ещё до заката. Отряд женщин, собирающих дары леса, в том числе и карилу, следует за ними. Я останавливаюсь на приглянувшейся полянке. Ясно. Отряхнув руки, я медленно встала и шагнула в сторону леса. Да что же это такое? охнула возмущённая Райла. Куда ты? Тебя ноги еле держат. Да, мама, прости. Мне хочется изучить мир и вспомнить всё. Не моргнув глазом, соврала я. Понимаю, кивнула женщина, взяв меня за руку и крепко её сжав. Но всему своё время. Ты ещё недостаточно окрепла. Пойдём, тебе нужно доесть кашу. Хорошо. Мне не оставалось ничего, кроме как покорно быть утянутой в сторону вигвама. Пойдём. «Мама, получается, магия в этом мире есть, но орки ею не владеют?» «Не владеем, к сожалению», – пожал это плечами. «А владели бы, все могло сложиться иначе, и орки не стали бы отщепенцами». «А магов среди других народностей много?» «Меня беспокоило то, что орки не могут магичить». «Нет, немного. Маги ценятся королевствами». Их обучают в Столичной академии магических искусств. По окончании их берут на значимые должности. Садиться на коврик я не стала. Прошла к моему новому жилью, откинула полок и шагнула внутрь, пригнув голову, чтобы не удариться о балку над входом. Итак, внутри вигвам был в два раза меньше, чем у той же травницы Виты. Мы могли в нём спать в обнимку друг с другом и никак иначе. Место для очага просто не оставалось. На земляном полу лежала циновка и пара страшенных старых шкур, вытертых настолько, что даже клопам негде скрыться. Тесно здесь, послышался позади усталый голос матери. Но нам двоим хватает. Только зимой приходится греть камни на костре снаружи и заносить внутрь, чтобы не околеть ночью. Приляг, тебе нужен покой. Я пойду доделаю корзины и отдам лоски. Она давно ждёт свой заказ. Не хочу гневить жену визера. Эта лоска, надеюсь, заплатит за них. Вскинув бровь, резко обернулась, чувствуя, что ответ мне не понравится. Нет, ты что? Супруга вождя власти имеет большую. Мы не имеем права требовать с неё плату. Понятно, хмыкнула я, усаживаясь на одну из двух циновок. «Ты иди! Хочу немного поспать!» И, заглянув в ее необычные желтоватые глаза, добавила. «Спасибо, мама!» «Что ты, дочка!» Женщина сделала вид, что поправляет полок. «За заботу не благодарят!» Райла давно ушла, а я все лежала. Сон не шел. В голове роились противоречивые мысли, а душа волновалась от переполнявших ее переживаний. Я старалась разложить по полочкам всю ту информацию, что вывалила на меня мать Аруны. Также попыталась хоть что-то вспомнить из жизни самой реципиентки, но даже короткого воспоминания не мелькнуло. Тишина. Что ж, если это моя новая реальность, будем приспосабливаться, обживаться и улучшать условия, потому что в тех, в которых я сейчас живу, мне оставаться никак не хочется.